Глава 42. Керни успевает перехватить его руку, кидает взгляд на проклятого бога и отталкивает Зордана от него. Кинжал отлетает в сторону, а Керни ставит подножку и опрокидывает Альфу клана, где я воспитывалась, на каменный грязный пол. Срываюсь с места и бегу, чтобы поймать сестру и не дать ей совершить ошибку. Что сейчас может сделать бог, войдя в полную силу? Он же так долго шел к этому моменту. Я должна защитить Моро. Внезапно я чувствую резкий толчок в спину, потом в бок, а потом меня сбивают с ног. Я падаю на спину, и на секунду в глазах совсем темнеет, а когда проясняется, приходит страх. Со всех сторон меня окружают мои бывшие соклановцы, из десяток знакомых лиц, все с хищным маскалом и отвратительным запахом гниения. Их всех, как из Ордена, боги лишили человеческой ипостаси как проклятого бога. Но если верить тому, что говорил Керни, проклятый бог подарил им человеческую постать. Но мог ли он, если у него самого ее не было? Это все внезапно проносится в голове за секунду до того, как мою щеклотку и запястье обхватывают холодные шершавые пальцы, а потом плащ, мою единственную одежду, начинают тащить в стороны. Пытаюсь вырваться, но хватка слишком крепкая, их слишком много – Среди общего шума раздаются воинственные «мряу», и на одного из тех, кто удерживает меня, налетает Симон и вцепляется в лицо. Пока кота пытаются оторвать, в толпу с сырком врывается Керни, который отвлекается от Зордана. Потом слышится громкое улюлюканье, и несколько женщин клана тоже кидаются в драку, хватая с пола камня. Я все же умудряюсь вырваться из борьбы, в которую как будто из ниоткуда прибывают новые цаклановцы. Но сейчас я должна быть смору, Кутаюсь в плащ, дрожа от страха, ищу глазами сестру. И тут меня пугает лаем раздающийся по храму хриплый смех Зордана. Он поднимает с пола отлетевший кинжал и встает на ноги, не отрывая взгляда от проклятого бога. Впрочем, я тоже смотрю на них во все глаза. Бог внешне сохраняющие лишь отдельные черты керни, но с темными волосами и глазами Эрдена из «Легенды и моего сна», и Мару, стоят напротив и просто глядят друг другу в глаза. Но сколько всего в этом моменте? Наверное, раньше я бы этого не почувствовала и не поняла, но теперь, когда у меня есть керни, я вижу это чувство, наполняющее их взгляды. «Как такое может быть?» «Заточенное на много лет истинное зло и...» «Моя сестра? Как?» «Ну, наконец-то!» Поигрывая кинжалом, произносит Зордан. «Пророчество исполнено! А теперь пора чуть-чуть подправить его исход!» «Ты не обладать этой силой!» Бог разрывает зрительный контакт с Мару и смотрит своими черными глазами на Зордана. «Ты слишком самонадеянно рассчитывал за счет моей силы обрести могущество. А ты? Ты достоин? Боги решили, что нет, потому что ты и оказался там, где оказался!» Очень дерзко для разговора с Богом говорит Альфа. «И вышел оттуда только благодаря мне и моему плану!» «Ты не понимаешь, что пророчество исполнилось тогда, когда пришло время!» Голос Бога наполнен такой силой и мощью, что от него по коже разбегаются мурашки. «Не время, а мой расчет!» — оскаливается зортом. «Я сделал для этого все! Это моя победа!» «И твоя ошибка!» — Бог вскидывает руку. «Ты слишком долго преследовал свои цели и в итоге предал меня. Твои замыслы черны от зависти и злости. Ты слишком слаб и мягок!» «У тебя появилась уязвимость!» С пальцев бога срывается плетение, от которого Зордан уклоняется, а потом прищуривается и неожиданно запускает кинжал в меня. Все оказывается так внезапно, что я даже не успеваю отреагировать. Зато успевает Мару. Гораздо быстрее, чем я могла ожидать. Вижу, как развиваются ее волосы, пока она бежит. Как срывается с ее губ, ах, когда кинжал входит в ее спину!» «Мару!» – беззвучно произношу я, потому что, кажется, моя душа разлетается в дребезге. Керни перекидывается в песца и прыгает на спину Зордана, вцепляясь зубами в его шею. Тот тоже перекидывается в зверя, пытаясь скинуть с себя короля оборотней. Волк серый, плешивый, совершенно обезумевший, и белоснежный писец катаются по полу. Осмелевшие женщины из нашего клана – Словно обретают надежду и кидаются на оставшихся недооборотней. Но кажется, весь мой мир сейчас сосредотачивается на Мару. Она оседает, а я едва успеваю поймать ее и вместе с ней медленно опускаюсь на колени, поддерживая как самое ценное, что есть в моей жизни. Хотя почему как? Рядом с нами, словно из-под земли вырастает проклятый бог и тоже опускается на колени. Моя... Хрипло произносит он, движением пальцев заставляет кинжал выскользнуть из раны и закрывает ее лечащим плетением. «Не отпущу». Потом оборачивается и сжимает кулаки, глядя на Зордана, борющегося с керния. «Убью!» «Стой!» Обескровленные губы Мару еле шевелятся. «Не давай ненависть снова поглотить тебя. У тебя в сердце любовь. Я же видела». «Ты не успела мне все рассказать, Мару!» Я смаргиваю застилающие все слезы. «И я не успела! Прости меня, что я не смогла тебя защитить!» «Я знаю, что ты делала это всю жизнь!» Шепчет сестра. «Я тоже хотела отплатить тебе!» Прижимаю Мару к себе, зажмуриваюсь, вдыхая ее солнечный запах, и распахиваю глаза только тогда, когда воздух сотрясает двуголосое рычание. Потом жалобный скулёж, и наступает тишина. Для Зордана все заканчивается. Над окровавленным телом серого волка возвышаются две фигуры – белого песца и абсолютно черного волка. Всякое движение в храме останавливается. Человеческие фигуры тех, кто подчинялся Зордану, осыпаются прахом, оставляя на своем месте обезумевших животных. Они поджимают хвосты и сбиваются в кучу – окруженные женщинами с факелами. Песец и волк несколько мгновений смотрят друг другу в глаза, а затем одновременно поднимают морды к потолку и издают протяжный вой. Кажется, именно в этот момент я понимаю, что Мару покинула последняя капля жизненных сил».